Глава 10. Ключ, спрятанный в альбоме для вырезок. Взлетев на второй этаж, Нэнси болезненно поморщилась. На полу лежал связанный с кляпом в борту сеньор Роберто. На нем не было рубашки, а грудь, лицо и шея покрыты багровыми ссадинами. Его истязали. Нэт вытащил кляп, Нэнси подскочила, чтобы помочь освободить связанные за спиной руки Роберта, потом они перерезали веревки, стягивавшие его лодыжки. «Схожу за водой», — вызвалась Нэнси. «И может, аптечка найдется». «По-моему, его надо отвезти в больницу», — сказал Нэт. «Полиция будет с минуты на минуту», — возразила Нэнси. «Они его и доставят». Аптечка оказалась внизу, Нэнси вернулась с ней наверх и тщательно промазала кровоточащие царапины. Нед поднес к ноздрям дрям Роберта флакон с нашатырным спиртом, но Роберта так и не пришел в сознание. К немалому облегчению Нэнси и Неда вскоре появился капитан Магинес в сопровождении двух полицейских. Поскольку хитч был связан достаточно надежно, внимание всех присутствующих было приковано к сеньору Роберта. Этому человеку явно нужна помощь, заметил шеф полиции. Клем, обратился он к одному из полицейских. Немедленно везите его в госпиталь. Потом оба возвращайтесь сюда. Полицейские отнесли сеньора Роберта в машину и уехали. Макгинис повернулся к Хичу и спросил Неда и Нэнси, его ли это рук дело. У нас не было времени его допросить, ответила Нэнси. Мы ведь сами только что нашли сеньора Роберта. С помощью Неда шеф полиции распутал руки и ноги Хичи и молча посмотрел на него. Тот пробормотал, что понятия не имеет о том, Что случилось с его хозяином? Полицейский зачитал ему права. Но если все расскажете откровенно, добавил он, суд это учтет. Услышав эти слова, Хич помрачнел. Какое-то время он не говорил ни слова. Нэнси надеялась, что он нарушит молчание, и с облегчением вздохнула, когда надежды ее оправдались. Я ненавижу цирк Симса и всех в нем! Внезапно прокричал Хич. «Почему?» — спросил полицейский. Цирка это зло, а тот, кто им командует, полоумный. Возьмите хоть круна». Услышав это имя, Нэнси подалась вперед, чтобы не пропустить ни слова. «Этот тип, он только вид важный на себя напускает, а на самом деле тот еще мошенник». «Откуда это тебе известно?» — осведомился МакГиннис. Хейдж вдруг снова помрачнел и сказал, что вообще-то ему есть много чего рассказать о круне. Да и обо всех остальных участниках труппы. Но зачем ему, собственно, это делать? Какой смысл? Это им место в тюрьме, а не ему. А в следующий момент Хич издал такой душераздирающий вопль, какого Нэнси в жизни не слышала. По всему телу пробежала дрожь. Вопль оборвался так же внезапно, как и начался. Хич метнулся к двери, но нет с магинисом перехватили его. Далеко пленник не ушел. — Спокойно, Хич, спокойно, — остановил его полицейский. — Похоже, придется надеть на тебя браслеты. Он извлек из кармана наручники, защелкнул их на кистях рук конюха, усадил его на стул и велел вести себя тихо, пока не вернутся полицейские. Послышался бой часов. Нэнси принялась отчитывать удары и вдруг вскрикнула. — Нет, цирк! Мне надо немедленно ехать, иначе опоздаю! В ее распоряжении оставалось 20 минут на то, чтобы добраться до цирка, переодеться и выйти на арену. Направляясь к выходу, Нэнси сказала шефу полиции. «Если можно, мне хотелось бы завтра утром поговорить с Хитчем в тюрьме». «Хорошая мысль», — кивнул тот. «Я разыщу вас». Молодые люди поспешно вышли. Добравшись до шоссе, Нет погнал машину вперед, но не успели они проехать и милю как позади к ним пристроилась и велела остановиться машина дорожной полиции. У Нэнси упало сердце. Она понимала, что Нэд превысил разрешенную скорость. Но ведь если их задержит, она пропустит заключительный выход на арену. И крон этого ни за что не простит. Вся труппа Воскон потеряет работу. «Послушайте, офицер!» – быстро заговорила Нэнси, высовываясь из окна. «Я работаю в цирке» и мне никак нельзя опоздать к концу представления». Патрульный пристально посмотрел на нее и проговорил. «Знаете, девушка, если бы не эти ваши слова, я бы поклясться был готов. Что вы, Нэнси Дрю из Риверхайтс!» Нэнси с Недом расхохотались. Нэнси призналась, что это действительно она, и в двух словах объяснила полицейскому, каким образом она оказалась в цирке и что там делает. «Более того», — добавил Нэд, — «Нэнси только что захватила конюха, которого разыскивала полиция. Патрульный поинтересовался подробностями пленения, и хоть Нэнси было жаль тратить время на объяснение, выяснилось, что оно того стоило. Полицейский не только не стал выписывать штраф, но и вызвался расчистить им оставшуюся дорогу. Через несколько минут они уже были на месте. Выходя из машины, Нэнси бросила Неду, что увидится с ним позже. У главного входа поблагодарила полицейского за участие и взлетела по ступенькам наверх. Эрика уже извелась в ожидании. Она буквально содрала с нее, как кожуру, дорожное платье, помогла надеть жокейский костюм и натянула парик. В гримерную идти времени уже не было, так что с косметикой девушкам пришлось управляться самим. Когда они подошли к стартовой полосе, откуда должен был начинаться прощальный выход артистов, все уже собрались. На прощальный поклон, выехала группа вольтажировщиков, в которую входила Нэнси. Раздались общие громкие аплодисменты. Нэнси искоса посмотрела на отца и подруг. Все они изо всех сил били в ладоши и приветственно махали руками. Это был последний день гастролей в Ривер-Хайтс. Завтра цирк Симса переезжал в городок под названием Денфорд. Нэнси надеялась, что там артистов ждет не менее теплый прием, чем у нее дома. Вернувшись с Эрикой в гримёрную, Нэнси принялась переодеваться в свою обычную одежду. «Зачем?» — удивилась Эрика. «Дома переночую», — пояснила Нэнси. «Увидимся завтра, прямо в Денфорде. «По правилам никому не разрешается покидать территорию цирка на всю ночь», — озабоченно сказала Эрика. «Но я ведь необычный член команды», — возразила Нэнси. «Да и какая разница, где я ночую, здесь или дома?» Все же Эрика посоветовала ей переговорить с Дэном Уэбстером. Нэнси направилась к дрессировщику и, к счастью, застала его на месте. Он сразу же согласился с Эрикой. «Знаете, Крун тот еще тип. Всегда придумает, как проверить, все ли на месте», — сказал он. «Лучше вам быть вместе со всеми. Трогаемся уже сегодня». «Сегодня?» — удивилась Нэнси. «То есть здесь мы не ночуем?» вебстер засмеялся и сказал, что Нэнси предстоит еще многое узнать о жизни цирка. Пока она будет добираться до дома, палатки уже снимут, и артисты вместе с рабочими рассядутся по автобусам и фургонам и тронутся в Денфорд. «Но мне нужно во что-нибудь переодеться», — настаивала Нэнси. «Как же быть?» Дэн посоветовал ей срочно позвонить домой и попросить кого-нибудь привезти одежду в течение ближайших 15 минут. Не теряя времени, Нэнси бросилась прямо к главному выходу, где ее должен был ожидать Нет Никерсон. Там он и оказался, заворожённо наблюдал, как постепенно сдувается огромная палатка, центральная арена, цирка, шапито. «Смотри, снимаются с места», — заметил Нет. «Ну да, и я вместе со всеми». Нэнси быстро пересказала свой разговор с Дэном Уэбстером. «Слушай, Нет. «Сейчас я позвоню домой и попрошу Ханну собрать вещи. Наверное, она уже успела добраться до дома. Может, съездишь туда и привезешь мне чемодан? На все про все у нас с тобой 15 минут». «Ничего себе!» — присвистнул Нэт. «Собрать в дорогу девушку за четверть часа?» Он засмеялся. «Ну, что поделаешь, справимся». Обещание Нет сдержал. В рекордно короткое время съездил туда и обратно. Он неохотно попрощался с Нэнси добавив на прощание, что если нужно, он с удовольствием сопроводит ее в Дэнфорд. «Ты такой милый!» — улыбнулась Нэнси. «Если понадобится твоя помощь, непременно дам знать». Нэнси помахала ему и побежала к Эрике. На той был красивый халат в пол и домашние туфли. Она сказала, что в дорогу всегда так одевается, ведь предстоит всю ночь спать в автобусе. Вскоре подъехал фургон за багажом, а затем вся группа Воскон погрузилась в выделенный ей автобус. Почти всю ночь Нэнси не спала. Дорога была ухабистой, в автобусе душно. По требованию Круна церк переезжал с места на место, как единое целое. А стало быть, путь занимал много времени. То и дело начинал реветь какой-нибудь крупный зверь, не позволяя Нэнси хоть ненадолго задремать. Но артисты, народ привыкший, все спали спокойно, и крепко. Наутро в Дэнфорде Нэнси, предоставленная самой себе, решила заняться кое-какими расследованиями. Она переходила от одного участника труппы к другому, осторожно расспрашивая о Круне, о самом цирке, в особенности о родителях Лолиты. Но в юной сыщице удавалось узнать немного, пока она не заговорила со старейшим в цирке седым клоуном по имени Лео Сэндерс. Он сидел у входа в свою палатку или стал альбом для вырезок. Нэнси присела рядом с ним на корточке и с улыбкой начала как бы между делом задавать вопросы. Прежде чем ответить девочка, хотелось бы понять, для чего тебе это нужно. Нэнси быстро объяснила, что хочет помочь Лалете, с детством которой, как она подозревает, связана какая-то тайна. Сендерс принялся листать стать страницей альбома в обратную сторону. Вернувшись почти к началу, он положил альбом на колени Нэнси. «Смотри, может, здесь ты найдешь ответ», — сказал он.